Глава двенадцатая. Вечный лед и вечный пламень. Также немало можно рассказать еще об одном маге, члене Ансдаб, пророке Третьего Рейха и миллионере Эрике яни Хануссоне, об открытии в феврале 1933 года оккультного дворца, о его пророческих предсказаниях будущего Адольфу Гитлеру его ликвидирует из-за сокрытой еврейской принадлежности и генетической предопределяющей ростовщичества, которое арийцы считают смертным грехом. Но в этом ряду медиумов, мистиков, шалатанов стоят другие люди, рассказ о которых следует вести в ином повествовании. Однако же, чтобы читатель не подумал, что мы ушли от темы, добавлю, теперь станет легче воспринять то, что Гитлер далеко не та психопатическая личность, Не тот эпилептик и дегенерат, каким его представляют примитивные советские историки и их последователи. И гораздо проще понять, на какой духовной почве взросли знания Гитлера об Антарктах, об Антарктиде и контактах с внеземным разумом. Очарование фюрера ледовыми гипотезами проистекает из его контактов с Гансом Гёрбегером, 1860-1932 годы жизни, автором ставшей популярной доктрины «Вечного льда». С юных лет страстным увлечением Ганса, родившегося в австрийской провинции Тироль, были астрономия, физика и мифы. Он окончил технологический институт, много времени посвящал опытам в области металлургии, созданию своей астрономической теории, глициальной космологии. Считал, что глубоко под поверхностью нашей Земли находится частица космического огня. К слову, сказать мысль, что ядро Земли представляет собой шар изогненной энергии Солнца, высказывал еще великий русский мыслитель и ученый Михаил Ломоносов. По Гербигеру эта огромная частица позволила растопить лед и привела к зарождению жизни. Предками человека, появившегося пятнадцать миллионов лет назад, считал ученый, были гиганты и долгожители. После катаклизмов, обрушившихся на планету в виде падающих лун, они были вынуждены уйти под землю. Когда вновь вышли на поверхность, то оказались среди низкорослых невежественных людей. Гиганты стали учителями новых рас, покрупицу отдавая им свои сверхъестественные знания. Кроме того, Гербигер считал германцев потомками высокоразвитых гигантов. Доктрина вечного льда будет знаком возрождения немецкого народа. Парировали гербигерианцы все возражения ортодоксов. Впрочем, за красивым названием доктрины скрывалась не такая уж и новая гипотеза. Со скоростью света, распространявшейся в Германии и Австрии конца XIX века, первой половины XX века. В мире идет борьба между льдом и огнем, — вставил Гербегер, — в которую втянуто все, что есть на Земле и в космосе. В истории человечества одна эпоха сменяет другую. Давным-давно, миллионы лет назад, Землю населяли боги. Затем на смену им пришла раса гигантов. Затем другие цивилизации зарождались, процветали, достигали вершин и гибли. Последней великой цивилизацией была арийская, которая погибла из-за смешения с низшими расами. И то, что человечество имеет на сегодня, — это древнейшие заговоры темных сил, которые надо уничтожить и таким образом вернуться к истокам, к великой и благонравной арийской расе. В двадцатых годах двадцатого века и Гербегер, и Гитлер становились заметными величинами в немецком обществе. Австриец Гитлер выгнал еврейских политиков. Другой австриец Гербегер выгонит еврейских ученых, гласила обычная листовка тех лет. В 1930 году бывший ассистент мага Хаусхофера Рудольф Гесс, близкий товарищ Гитлера, настолько близкий, что даже сидел с ним в тюрьме Ландсберг после неудачной попытки поднять восстание в Мюнхене в 1923 году, знакомится с только что вышедшей из печати книгой Вебера антарктической цивилизации и вскоре арийцев отождествили санктартами. После прихода, привода в 1933 году к власти Гитлера был образован секретный институт анна Анненербе «Наследие предков», ставший самой необычной официальной организацией Третьего Рейха, объединившей 50 научно-исследовательских институтов. Комплексно, по всем направлениям, НИИ занимались поиском древних манускриптов и познанием тайм-мира. Ученых из Анненербе интересовали тайные знания, по которым можно разрабатывать самые новейшие технологии, управлять человеческим сознанием, проводить генетические операции по формированию нового человека. Организации, получившие статус Духовного центра СС, с научными центрами, институтами и экспедициями, стала основной частью Черного Ордена СС. Все руководители Анна Нерби были включены в личный штаб Рейхсфюрера СС гиммлера Итак, десятки, сотни ученых работают в Институте Анна Нерби. Кто-то занимается банальной историей, языками, рунами древних германцев, кто-то создает генетическое, психофизическое оружие, а кто-то работает на проект Антарктида. Специальный антарктический отдел возглавляет Отто Готт, который подчинен лично руководителю института исследователю германской истории группенфюреру СС Герману Вирту, сформировавшему всю основу системы Анненербе. Советские историки Третьего Рейха отмечают, что с 1935 года Герман Вирт якобы находился под домашним арестом до конца войны. И оттого с 1937 года в Аненербе председательствовал Гиммлер. Герман Вирт являлся автором изданной в 1928 году книги «Происхождение человечества», где высказал гипотезу, что у истоков зарождения человека стоят нордическая духовная раса синего льда или раса сейра и гондваническая с низменными инстинктами раса юга. По его мнению, потомки этих ветвей были рассеяны между современными народами. Потомков высшей расы следует отыскать, плоды мутации и деградации уничтожить, — согласился Гитлер. Достойные могут повернуть вспять процесс деградации нации, вспомнить тайные знания и возродить арийскую цивилизацию. Так во главу угла, в конце концов, была поставлена расовая теория. Осталось определиться где именно искать древних ариев и как установить с ними связь. В те годы и руководители Третьего Рейха, и высшие офицеры флота и армии верили в полую землю, как верили во многие иные теории с мистическим налетом, пропагандировавшиеся в 30-е 40 годы XX века -го в Германии. Хотя мысль о том, что земля полая, встречается в древних преданиях разных народов, все же считает, что особое развитие она получила в Америке. В 1818 году автор идеи полой земли, бывший капитан пехоты Клайв Саймонс, пообещал доказать ученому мам, что земля полая и населена внутри. Его сын и страстный последователь Америк Веспуцис высказал предположение, утверждая, что именно это же подразумевает и Библия что когда времена изменятся, десять исчезнувших колен Израилев будут обнаружены живущими внутри внешней сферы Земли. В 1880 году американец и любитель эзотерической литературы Сайрус Тит развил ту же теорию, в которую он уверовал еще в 1869 году, когда во время работы в лаборатории его посетило озарение. Он понял, что мы живем на Земле, но внутри ее. Для популяризации этих знаний Сайрус стал издавать небольшую газету «Огненный меч», и в 1894 году у него уже было более четырех тысяч сторонников. Он умер в 1903 году, но дело его нашло своих фанатичных продолжателей В конце Первой мировой войны немецкий авиатор Бендер, находясь во французском плену, увидел старые экземпляры газеты Сайрус Этита и брошюры, в которых описывалась теория полой земли. Вернувшись в Германию, Бендер основал движение «Учение о полом мире». В начале 20-х годов еще один американец, маршал Б. Гарднер, публикует работу на ту же тему, где доказывает, что солнце находится внутри земли, что его лучи оказывают давление, поддерживающие нас на вогнутой поверхности. земля имеет несколько оболочек в одной из которых размещается космос вместе с Солнцем и бесконечной пустотой. Эта система словно напоминает человека, окруженного, имеющего, несколькими аурами-сферами, которые можно рассмотреть в инфракрасном излучении. Правда, во все времена имелись те, кому дано было увидеть ауру человека, как говорится, невооруженным глазом. Бендер также доказывал, что люди поверили в расположенную над земным шаром внешнюю Вселенную с призрачным миром космоса, потому что световые лучи не распространяются по прямой, а искривлены. Исключением тут являются только инфракрасные лучи. Впоследствии в Третьем Рейхе и в СССР теорию полой Земли проверят на практике, проверяя или доказывая, что попасть внутрь полой Земли можно через систему горных пещер на Тибете, на Памире, в Гималаях, в Вандах, Карпатах, в Крыму и так далее. Адольф Гитлер, также верящий, что земля пола и что сила власти концентрируется на полюсах планеты, получил тому подтверждение. Направленная им в Антарктиду специальная экспедиция в одной из шахт обнаружила пустоты и нечто неведомое. Выслушав мнение членов экспедиции, Гитлер принял решение о строительстве там тайных городов для установления контакта с представителями внеземных цивилизаций. Многие ученые из Анненербе совершили поистине уникальные открытия и участвовали в исследованиях проблем научного характера в подземных городах Антарктиды. Анненербе имел Институт прикладных исследований во главе со штандарт-оффурером СС и полковником полиции Вольфрамом Зиверсом 1905-1948 годы жизни встречается написание Сивес. В 1945 году он возглавит Анна Аннанерби. Именно ему будут предъявлены обвинения на Нюрнбергском процессе, организованном победителями фашистской чумы над гитлеровскими преступниками. Штандартенфюрер СС Зиверса Потребует материалы исследований всех институтов Анненербе, особенно тех, что были причастны к работам в Антарктиде, но ничего не получат и приговорят Зиверса к смертной казни. Во время допросов на процессе Зиверс начнет говорить об акутизме, о Шамбале, о Гарте. Присутствующие победители ничего не поймут. Сказанное многим покажется бредом. Тогда Зиверс упомянет об одном из основателей института Анненербе. Докторе Хильшере, надо просто резко оборвут. И Хильшеру, добровольно пришедшему на процесс судилища, чтобы защищать Зиверса, останется провести коллегу к подножию висельцы, синхронно повторяя за приговоренным молитвы, похожие на тайные заклинания. Немногим станет известно, что ученым и исследователям из Ананерды удастся найти и использовать старинные оккультные формулы, заклинания, являющиеся своеобразными ключами для установления контактов с чужими, с внеземным разумом. После Второй мировой войны часть архивов ННРБ окажется в США и Великобритании, часть в Советском Союзе. В СССР попадут документы, обнаруженные в старинном замке города Альтон. Еще до того, как весной 1945 года в Нижней Силезии советская армия вела бои с вермахтом, а агентура 6-го управления РСХ распространяет сведения, что в Альтоне хранятся чрезвычайно важные архивы. Сотрудники СМЕРШа, как и командование советских войск, решат, что перетрусившие немцы забыли уничтожить находящиеся в замке секретные архивы. Захватив объект, советские контрразведчики приступят к разборке огромного количества документов, но вскоре разочаруются там сплошь тексты с замысловатыми обозначениями и мистическими знаками, шфрать которые оказался мне под силу. На трофеях доложат начальнику СМЕРШа генерал-полковнику Абакумову, который прикажет отправить их в Москву под усиленной охраной, убежденной, что важные документы заинтересуют самого товарища Сталину. Но генсек, узнав о прибывшем эшелоне из почти тридцати вагонов, безразлично приказал в спецхран, а находившемуся у него... Митрополит его раздраженно бросил, не хочу даже слышать, как маленькие дети все играем-играем, то в мистику, то в разведку надоело. Товарищ Сталин прекрасно знал, что кроется за этими бумагами, как знал многое, творящееся за кулисами сцены театра мировой политики, потому что товарищ Сталин один из авторов глобальной постановки под названием «Двадцатый век милитарий». Разве оставалось для него секретом, что из материалов Нюрнбергского процесса были изъяты свидетельства о ритуальной и оккультной составляющей Третьего Рейха? И что в 1946 году только первый взнос фонда Рокфеллера составил 139 тысяч долларов, потраченных на создание официальной версии Второй мировой войны, где не будет пунктов о борьбе за веру под крестом, о сражениях против богоборцев, под круговращением шагающего солнца об уничтожении детей дьявола и Иуда оккупирующих страны и подменяющих собой народы по разумению нацистов и прочее всевданоучное научно оккультно-мистическое подоплека нацизма Те, кто станет отпускать деньги на создание своей истории Второй мировой сокроют и свое личное участие в финансовой подпитке системы фашизма Челку думающему всегда любопытно Как бы выглядели учебники истории и публицистические книги, если бы выиграли не одни, а другие? Да как бы выглядела наша история, если бы в 1917 году власть в стране не захватили большевистские бандиты и оккупанты, прошедшие подготовку в международных террористических лагерях, кто был бы назван в ряду героев? Нет, уважаемые читатели Я не о сожалении, что битву выиграли не те, а эти или другие. и о том, что истина всегда где-то посредине. В бумагах из замка Альтан, большинство из которых принадлежали обществу Аненербе, были расписаны технологии тайной политики, методы овладения государственной властью, манипулирование огромными массами населения любой страны с опорой на древние знания и мистику. Со второй половины шестидесятых, вплоть до середины семидесятых годов, эти архивы скрупулезно изучались сотрудниками закрытых научно-исследовательских институтов, находящихся в ведении секретаря цикопартии Митрополитова, которому также были по большей части известны сведения, содержащиеся в документах. К слову сказать, он сам в начале двадцатого века прошел школу тайных знаний на Востоке и в Средней Азии. в исследованиях и проектах осуществляемых ведомством митрополита использовались разные методы и знания, в том числе из замка альтен А в преддверии похода к Антарктиде в начале 70-х годов он распорядился часть из этих материалов передать для ознакомления своему референту Олегу Грейгу.